Глава 41. Марк действительно не соврал. Анатолий забрал его после школы и повел в парк аттракционов. Марк сообщил мне, что будет поздно и его привезет папа. Мне не верится в эту искренность. Может, я и не знаю этого мужчину, не знаю ничего об их отношениях, но поступки говорят сами за себя. Он исчез на четыре месяца, оставил их без денег, а потом внезапно появился и стал отцом года. Когда вечером я услышала сигнал машины под окнами, сердце заныло от тревоги. Я вышла на улицу, чтобы забрать Марка. Анатолий стоял рядом с машиной, ожидая нас. Марк, смеясь, выбежал навстречу мне. Его лицо светилось от счастья. «Привет, Марк!» – обняла я его, чувствуя, как мое напряжение немного спадает. «Как прошел день?» «Это было круто! Мы катались на всех аттракционах!» – радостно рассказывает Марк, прыгая вокруг меня – Я кивнула, улыбаясь, и подняла взгляд на Анатолия. Он стоял с ухмылкой на лице, оценивающий оглядывая наш дом. «Хороший райончик», — произнес он с сарказмом. Его взгляд был холодным и насмешливым. Я киваю, ничего не говоря в ответ. Беру Марка за руку и веду к дому. Он не замолкает. Слишком много эмоций и впечатлений. И меня это начинает раздражать. Я снова вспоминаю свою обиду на маму, на то, как она поступила с нами. Звоню отцу и прошу его приехать завтра, чтобы собрать кровать в детскую. Придется временно отдать эту комнату Марку. Или же принять предложение папы и отвезти малого к нему? Нет, он уже в возрасте. Он не должен возиться с ребенком своей бывшей, которого она родила от любовника. На следующий день я понимаю, что мои опасения насчет Анатолия были небеспочвены. Мы пересекаемся с ним в больнице. Он идет по коридору навстречу мне». «Что вы здесь делаете?» – спрашиваю, когда он замирает рядом со мной. «Я что, не могу проведать свою жену?» Он рассматривает меня с интересом. «Слышал от Марка, что ты замуж удачно вышла». «Я не замужем». Марк соврал. «Хм, странно». Его глаза сужаются. «А сын говорит, что за какого-то богача замуж вышла». Марк все не так понял. «Ясно. Я об услуге попросить хотел». Мы же вроде как родственники. Меня перекашивает от этого родственники. Денег не займешь мне? Сумма небольшая, но нужно срочно. В дело одно вложиться хочу. У меня внутри разгорается безумная злость. Какая наглость! Не займу. Вы мне никто, чтобы я вам помогала. А теперь, простите, мне нужно идти. Я делаю шаг вперед, но мужчина хватает меня за предплечье, останавливая. Его прикосновение мне неприятно. «Похоже, отец тебя плохо воспитал. Никакого уважения к старшим. Мой отец дал мне все в этой жизни, в отличие от вас. Думаете, покупка раз в году сыну телефона засчитается как забота о нем? По вашим словам, вы на заработках были, так может, купите сыну одежду, обувь, оплатите аренду квартиры, дополнительные занятия? Потому что пока что это делает мой отец, а не вы». Я вырываюсь из его захвата и быстрым шагом мчу к палате мамы. Она лежит, спинка кровати чуть приподнята. Я замечаю в ее глазах слезы. Я сейчас очень зла, что она связалась с этим мужчиной, поэтому не могу сдержать резкость в общении с ней. Почему ты плачешь? Это из-за того, что врачи что-то сказали? Или из-за визита твоего мужа? «Ты видела его?» Ее голос звучит слабо и хрипло. Ей все еще тяжело разговаривать, но, к счастью, она идет на поправку. Недели через две мы сможем перевести ее в другую клинику, где она будет проходить курс реабилитации. Очень надеюсь, что она сможет ходить. Иначе понятия не имею, как мы будем жить дальше. «Видела, и не только. Твой муж вымогал у меня денег. Не зря я держалась подальше от вашей семейки. Я ставлю на стол пакет с лекарствами». «Разматываю шарф на шее. Мне очень душно. Дышать почти нечем. Малышка в животе пинается, словно чувствуя мое состояние. Мама смотрит на меня с грустью и болью в глазах. Она слаба, но ее глаза выражают все те чувства, которые она не могла выразить словами. «Анатолий просил у тебя денег», — переспрашивает она. Голос дрожит от слабости и волнения. «Да, мама. Он имел наглость просить у меня деньги». — ответила я, стараясь сдержать раздражение. — Почему ты связалась с ним? Почему позволила ему каждый раз возвращаться в вашу жизнь? Мама опустила глаза, слезы катились по ее щекам. Она выглядела разбитой, как будто мои слова причиняли ей боль. — Вероника, я... я не знала, что он такой. Он был интересным, заботливым и внимательным мужчиной. А потом с ним что-то произошло я думала, что это пройдет, и он снова станет тем же мужчиной, которого я когда-то встретила. И я хотела верить в лучшее». «В лучшее?» – перебиваю я. «Он исчез на четыре месяца, оставил вас с Марком без денег, и теперь, когда вернулся, снова вымогает деньги. Это называется «изменился». Мама закашлялась, пытаясь справиться с эмоциями. Она смотрела на меня с мольбой, но я не могла удержать свои слова». Ты позволила ему вернуться, и теперь вы оба страдаете из-за этого. Марк, он не заслуживает такого отца. «Вероника, пожалуйста!» – прошептала она. Ее голос звучал умоляюще. «Я знаю, что совершила ошибку, и я уже расплачиваюсь за это». Это было не просто ошибкой, мама. Это разрушило нашу и вашу жизнь. А сейчас ты должна думать о Марке, о его благополучии а не о том, что кто-то изменился. Мама плакала, и я чувствовала, как мое сердце сжимается от боли. Я знала, что была слишком резка, но не могла сдержаться. «Вероника, я не хотела, чтобы все так получилось. Я просто хотела, чтобы у Марка был отец. Марк заслуживает лучшего, мама. Он заслуживает отца, который будет заботиться о нем, а не вымогать деньги». Ты должна думать о том, как быстрее поправиться, чтобы он мог видеть тебя здоровой и счастливой. Мама кивнула, все еще плача. Я подошла ближе и взяла ее за руку. Через несколько дней, когда тебе станет лучше, я приведу к тебе Марка. Он скучает по тебе и постоянно спрашивает о тебе. Ему нужно видеть тебя, чтобы понять, что все будет хорошо. — Спасибо, Вероника, — прошептала мама, сжимая мою руку. — Я постараюсь выздороветь. Ради вас. Спасибо, что вы со мной в такой трудный период моей жизни. Я кивнула, чувствуя, как боль и напряжение медленно отступают. Отдыхай, мама. Я буду здесь, рядом, — сказала я, стараясь говорить мягче. Мы справимся вместе.